Глава четвертая. Я поймал летящего на меня Гурама, провернулся вместе с ним и придал ускорение в сторону эпично зашедшего Дмитрия Голицына. На этот раз только со своими служебными псами, но без сестры. Жаль, я бы рад был увидеть еще раз эту милашку. Дима отпрыгнуть не успел, поэтому как зашел, так и вылетел на тротуар, начиная бороться с Алыниади в рукопашную стремясь достать первым пистолет. На нором окинулся один из спутников — наследничка. А вот второй решил, что я тоже участвую в этом массовом мероприятии. И вместо того, чтобы спасать Дмитрия от превышающего его по габаритам соперника, замахнулся рукой, стремясь попасть мне кулаком в лицо. Действительно, чего мелочиться. Я ушел в бок, пригнувшись, и поставил подсечку — заставив охранника нырнуть рыбкой в зеркало, перед которым недавно оценивал свой костюм. Отражающая поверхность с готовностью брызнула во все стороны осколками, мне прилетело по рукаву, распоров ткань, хана суслику. Сбоку кто-то зарычал, и мимо меня проскользнул выросший до размера домашней кошки пушистик, бросаясь на лицо разбившего зеркала. С ругательствами тот попробовал оцепить непонятную тварь, но это не так-то просто было сделать. Я же ударил со спины норма, сцепив руки в кулак, из прыжка обрушивая такой молот на голову. На вырубился, упав под ноги запыхавшемуся второму охраннику Голицыных, и тот, похлопав на меня глазами, вспомнил, что охраняемое им тело находится вне зоны видимости поэтому, не разбираясь со мной, кинулся на улицу спасать Диму от озверевшего Гурама. Не знаю, чем закончилось у них дело, но самое лучшее, что я мог сделать в данный момент, это кинуть несколько купюр, превышающих цену на костюм с учетом зеркала на прилавок, и, подхватив свои обычные вещи в охапку, тоже вылетел на улицу. Галицин сидел на тротуаре ошарашенно вытирая текущую из носа кровь. А охранник и Гурам сцепились на асфальте, собирая на себя всю дорожную пыль. «Ты!» — просипел Дмитрий. И я неопределенно пожал плечами, смотря, что он имел в виду. Я пришлось признать, что я — это я, и ничего не поменялось. Голицын попытался вскочить на ноги, но его повело, и резкое движение не удалось с первой попытки. Я решил терпеливо подождать, чем дело закончится. Что ты здесь забыл? Я даже поразился этому вопросу, потому что стоял перед магазином с костюмом, явно новым, с иголочки, ну или без иголочки. Портной-то до меня не дошел. Интересно, и что я тут мог делать? Покупки совершаю, почти не огрызнулся я. И Дима все же подошел ближе ко мне, внимательно осматривая, как лошадь на базаре. — А ты силен! хотя второй раз якобы случайно встречаемся. Его поведение отличалось от того образа золотого мальчика с пушкой, каким встретил его на трассе. Тогда это был мальчишка, который переживал за сестру. Ему, видимо, нагорело за то, что не досмотрел, а сейчас что-то проглядывало из разряда «наследник одной из пяти главных семей». Но еще слишком мало, чтобы сделать выводы или сменить маркировку. — А зачем ты за мной следишь? Невинно уточнил я, перехватывая одежду поудобнее, чтобы не мешалось в случае, если голиться, но не хватило ситуации на трассе, и он решил повторить ту же глупость, напав на меня. «Чего?» — уставился на меня Дмитрий, и явно забыл, что хотел сказать. «Да я их заметил. Давно слежу за этими шакалами, как они у нас ребят перехватывают. А вот что они хотели от тебя?» А я не захотел быть перехваченным мальчиком. Вот они и обиделись, пожал я плечами, показывая, что действительно ни при чем. Ну, ладно, постой тут, я проверю, что там. С какой-то стати приказал мне Голицын, даже не сомневаясь, что его послушаю, собираясь идти внутрь, но тут над улицей повисло голографическое объявление. Ярко-красное, с пылающими в огне буквами. Оно сопровождалось мерзкой сигнализацией или сиреной и не оставлял вариантов, я не заметил. Всем студентам Императорской Академии Боевой Магии надлежит явиться в здание Академии немедленно. Дима прочитал сообщение, выругался и, даже не оглядываясь ни на Аланиади, ни на охранников, ни на меня, кинулся в сторону Академии. Я последовал за ним, потому что если у старшекурсника такая реакция, значит, там что-то случилось. И я не удивился, обнаружив во время бега что рядом скользит смазанная тень полупрозрачного пушистика, бросившего свою добычу. Мы прибыли через 15 минут. Я даже немного запыхался. Тело Марка Вронского категорически требовало отдыха и тренировки. Я собирался этим вплотную заняться в самое ближайшее время. «Гепард, шторм! Время прибытия! 15 минут 36 секунд! Проходите на плац!» На входе стоял тот самый Ростов-ВВ с секундомером и планшетом и отмечал каждого из студентов, которые мчались со всех сторон. Некоторые собранные, и просчитывая в голове варианты опасности, некоторые боялись самого оповещения и не понимали, что происходит. Переглянувшись с Голицыным, который, оказывается, носил звучный позывной «Шторм», мы, точнее, я просто следовал за Димой, так как понятия не имел, как из коридора нулевого этажа попасть на плац. Я раньше выходил из столовой весьма запутанным путем. Отправились по указанному адресу. На плацу, как раньше я и предполагал, действительно могли поместиться все студенты академии. Они же здесь и собирались. Те, кто постарше, собирались сначала в пары, а потом в боевые десятки. И выстраивались в задних рядах. Как я понял, первый курс ближе к начальству, пятый сзади. Голицын больше на меня не посмотрел, среди толпы, высматривая своих знакомых. А я отправился вперед, лавируя среди учащихся. «О, вот ты где, новенький, топай давай, только тебя ждали». Внезапно меня схватил за плечо старшекурсник и потащил вперед, прокладывая дорогу. И только сейчас я заметил, что некоторые из студентов были одеты в форму, которая по цвету соотносилась со стихией. Коричневая у огня, темно-синяя у воды, зеленая у земли, серая у воздуха. Мне же предстояло ходить в камуфляже, я даже сначала не поверил, но тот старшекурсник, который тащил меня на место первого курса, был одет в серо-синий камуфляж. Видимо, энергия какого-то конкретного цвета не имела, или находилась где-то между темно-синей и серой, так, чтобы не путать, энерговиков обредили в камуфляж. Я попытался скрыть ухмылку, меня бы не поняли. — Вот, гепард дошел. Учти, мы занимаем лидирующие позиции вот уже три года и не намерены их сдавать. Либо далеко не отходи от академии даже в выходной, либо учись бегать быстрее. Поставив меня рядом с хмуром Сириковым, старшекурсник широко ослабился. Я Фокс, пятый курс. Добро пожаловать в нашу дружную семью. — Как? И тут семья? А Марк еще, небось, переживал в свое время, что семьи не осталось. Да тут каждый второй предлагает породниться. Кивнув, не видя смысла представляться в ответ, я осмотрелся по сторонам. Только из энергии было больше всего первокурсников. Потом шла вода и земля. А вот еще две стихии представлены лишь пятью людьми. Это тренировочная военная тревога. Но у вас такие часто будут задача добежать до контрольного пункта, отметиться, занять свои места. Здесь первый курс, затем второй, третий и так далее. Фокс указал на разметку на плацу, которой вчера не было, разноцветные широкие линии, создающие вытянутые прямоугольники, пять рядом, уходящие вдаль от места, где вчера стоял комендант, и эти прямоугольники поделены на части, видимо, для каждого курса. А вот уже внутри ограниченного пространства кто-то один, вроде староста или командира, уверен, нам сейчас как раз и расскажут, как называется старший на курсе, расставлял остальных в шеренге по росту. При этом на каждом курсе, кроме, собственно, пятого, кроме этого командира присутствовал еще и представитель, видимо, последнего курса для контроля над ситуацией. Если тут есть ранг факультетов или что-то вроде того, и он зависит от действий всех без исключений, то вполне логична такая система. Старшие имеют опыт, знания и влияние, чтобы тыкнуть тех же мажоров носом в плац, как нашкодивших щенков. Пересчитав нас по головам, Возвышаясь над первокурсниками, а тут и целительницы, и чистильщики, Фокс выровнял нас по рядам, пустив девочек вперед, и замер справа, вытянувшись во весь немалый рост. «Энергия! Первый курс к построению готово!» Не откликаясь на этот громкий рявк, сзади послышалось «Энергия! Второй курс! Третий, четвертый, пятый!» Наш факультет действительно стремился быть первым, потому что с опозданием слева и справа послышались выкрики в разнобой. «Огонь — четвертый курс», «Воздух — первый курс», «Земля — третий курс». Ни одна из стихий, кроме нашей, не была готова полностью, и Фокс удовлетворенно кивнул сам себе. Надо будет поговорить с этим парнем поближе. Как я понял, по его поведению Фоксу было наплевать, кто и откуда перед ним. Возможно, ему за это полагались какие-то плюшки, а может, он просто приверженец правил военного уклада, как тот же Косорыла, и кто знает. Мы стояли еще не менее 20 минут, ожидая, пока остальные факультеты соберутся. Последним, и мне не удалось удержать ехидную ухмылку, стал факультет земли. Из-за студента первого курса Влада Стханского, который явно не стал бросать все свои дела и бежать в академию. «Земля! Наказание факультета!» Внезапно туда, где вчера проводил обряд выбора позывных комендант, вылетел статный мужчина в белой военной форме и замер четко посередине, оглядывая всех собравшихся. Заметив мужчину, Фокс подобрался, и я решил последовать его примеру, хуже не будет. «Скажите спасибо студенту Песко! Распоряжение получит старший в деканате». Я не сразу понял, что Песок — это и есть Стханский. Я же так и не слышал позывных своих заклятых друзей. Видимо, придется привыкать, что после получения позывных твое имя и фамилия переставали иметь значение. И все друг друга зовут исключительно, как выдала магическая шарманка. «Вам надлежит обращаться ко мне мастер стихии шаман. Я отвечаю за вашу боевую подготовку, так что в военной академии...» Шаман позволил себе усмехнуться весьма предвкушающе. «Мы будем видеться достаточно часто. Факультет энергии получает поощрение, имеет право на вечернюю встречу. Фокс!» Наш сопровождающий от старшекурсников сделал шаг вперед, смотря прямо перед собой. «Закрепляю за тобой первый курс! Забрать форму и учебники!» «Есть!» — Фокс вернулся на наш уровень и чуть-чуть выдохнул. Глаза у парня заблестели, а кулаки сжались. «Я так понимаю, что был прав, и какие-то плюшки Фокс получит за свою инициативу. Что ж, мне это только на руку!» Между тем, шаман распределил старших студентов по младшим, хотя я и не увидел на некоторых лицах воодушевления по этому поводу. Видимо, у некоторых была позиция, что возиться с этими сирыми и убогими, но тут каждому свое. Закончив, с назначением кураторов, мастер стихий шаман рассказал, что следующую неделю, начиная с завтрашнего дня, мы будем пропадать на полигонах, как на том, где забирали питомцев верхнем так и на нижних которые располагались на минусовых этажах и да в отличие от старших у первых курсов было разделение на стихии при тренировках остальные бились сами по себе шаман пообещал что кураторы все расскажут и покажут после общего сбора еще раз оценил нас всех взглядом и ушел так же стремительно как и появился думаю в нем столько энергии что если он станет медленно двигаться его просто разорвет и опять же На нем белый костюм, а это к какому направлению стихии относится?» Фокс громко скомандовал всему факультету разойтись, а нам, первакам, последовать за ним. Хитро оглянувшись, убедившись, что все идут, парень направился к абсолютно сплошной стене, к которой пришлось подходить через газоны кусты. «Чтобы быть лучшими, надо знать больше». С этой загадочной фразой Фокс прикоснулся к внешне непримечательному камню, И в стене проявилась дверь, обыкновенная железная дверь. «Можно сказать, это служебный ход для быстроты перемещений», — пояснил свои действия Фокс, запуская нас вперед по одному и следя, чтобы никого из других факультетов не было. Внутри полутемного пыльного коридора с мутным освещением действительно была лестница. Я же говорил, что невозможно на одном лифте кататься всем без исключения. Прищурившись, я по-другому посмотрел на Фокса. Светлые волосы, на солнце отливающие вражину честно-прозрачные голубые глаза. Парень упорно изображал из себя простачка, вояку, выполняющего любой приказ без раздумий, таких любят в военной сфере. Но в глубине глаз, в уголках губ таилось что-то хитрое, словно Фокс просто носил маску. Я вспомнил, что в другом мире словом «Фокс» обозначали лису, и, думаю, магическая шарманка не зря дала этому парню именно этот позывной. Уж не знаю, есть ли тут а. лисы, б. такое слово. Так, быстро, тут налево, там направо. Пошевеливаемся, мальчики и девочки, живо-живо, нам еще на вечеринку. Не зря упирался, не зря. Фокс оживленно указывал путь среди лабиринта потайных ходов Академии, Умудряясь быть словно во всех местах сразу, то помогал целительнице перешагнуть через трубу, то подгонял последних, то вовремя одергивал идущего впереди Влада, чтобы тот шел в поворот направо, а не который налево. Через десять минут ходьбы возмутился один из парней, я понятия не имею, как его звали, да позывного, и уж тем более, когда его выдали. «О чем тебя слушать должны? Куда идем-то? Сколько можно? Кто ты есть такой, а?» Судя по разговору, только его и ждали в теплой компании Влада, Виктора и Кирилла. Да они бы сошлись характерами на почве снобизма. Хотя сейчас тот же Влад предпочитал отмалчиваться. То ли настроение не было, то ли один без дружков, ни воин, хрен его знает. Фокс остановил группу и возник перед первокурсником, возвышаясь на полторы головы. — Я просто Фокс. С доброй улыбкой начал куратор, но тот не угомонился. «Да что ты мне гонишь? Зовут тебя как? Из какой семьи? А?» «После выдачи позывного до конца обучения тебя зовут лишь позывным, и твоя семья — это твой факультет», — пояснил Фокс, и несколько угрожающе наклонился над побледневшим парнишкой. «Если тебя выгонят из этой семьи, в другую принимать будет нечего, намек ясен?» Его глаза полыхнули молниями, а волосы наэлектризовались. На кончиках пальцев у старшекурсника появился разряд, похожий на шаровую молнию. Но что-то меня смутило во всем этом. Наигранность Фокса. Явная показуха. Что-то царапнуло сознание, но мысль улетела быстрее, чем я успел зацепиться. «Я понял, понял, пошли уже. Куда мы там идем?» Забурчал первокурсник, опуская голову и отступая на шаг, показывая поражение. Фокс отправился вперед, продолжая направлять весь курс, а нас не так много было, всего человек тридцать. А я продолжал думать, проигрывая перед внутренним взором по кадрам, как старшекурсник вызывает стихию. «Вот появляются молнии в глазах. Это не вызывает страха лично у меня». Сейчас линзы делают хоть с какими эффектами, а включаются действия мысли или какой невидимой кнопкой на руках вариантов масса. Да и та же энергия вполне может наполнять глаза стихией. Это правильно, так и должно быть, и это не вызывает сомнений. Значит, дело не в глазах. От озона в воздухе волосы Фокса поднялись дыбом, наэлектризованные статическим электричеством. Тоже все по законам физики. Трогаешь электричество, готовься к последствиям. Тоже мимо. Шаровая молния в руках, но тоже все достаточно банально. Энергия, старшекурсник, все понятно. Я остановился, так что на меня кто-то налетел и только через секунду вновь пошел за всеми. Я понял, что меня смутило. Пускай форма у нас будет камуфляжная, но чистая энергия обладает одним цветом, я ее видел. Нечто фиолетовое в центре с белым по краям. А в круглой шаровой молнии у Фокса... Мелькали едва заметные искры красного, зеленого, синего и желтого центров, то есть тех, которых никак не должно было быть в энергии. Шаровая молния Фокса была соткана из всех стихий, так что мне захотелось повторить за однокурсником вопрос «А кто ты, мать твою, такой?»